Глава вторая. «Наивность бабули Сидзуки». Часть первая. В последнее время соседи прозвали бабушку Мио, 65-летнюю Осакуру Кимио, леди Гага из Матида. Матида — городок в пригороде Токио. Подобное прозвище, по сути, обычно означало «яркий стиль в одежде в духе бабушек из Осаки». Осака — Один из крупнейших городов Японии, пожилые женщины этого региона отличаются любовью к ярким деталям в одежде, леопардовым принтам и прочему. Но говорят, что конкретно в данном случае это было не более чем простое проявление внимания. Нельзя сказать, что Мио старалась копировать стиль бабушек, но, сколько себя помнит, она всегда была яркой. С младшей школы ее любимым чтивом была не манга, а журналы о моде. Сегодня на ней было длинное платье с узором из розовых цветочков, поверх которого она надела сетчатый жилет, на ногах сандалии на платформе, а на голове соломенная шляпка. Цвет шляпки красный. Это любимый цвет МИО и добрая половина головных уборов в ее коллекции в разных оттенках красного. И когда девушка навещает бабушку, она, как правило, едет к ней в красной шляпке и со складной корзинкой, поэтому её саму прозвали «красной шапочкой из Матида». Летнее солнце беспощадно обжигало неприкрытые участки кожи, а на футболке уже проступили легкие пятна от пота. В корзинке лежал домашний шифоновый бисквит и еще много всего. Мио обещала бабушке всегда делиться с ней, когда ей будет удаваться приготовить что-нибудь вкусненькое. Дом Кимио стоял на вершине небольшого холма, который протянулся с севера на юг через весь жилой район. Мио бросила взгляд на наручные часы. Час десять дня. Нужно было спешить, она уже опаздывала на десять минут. Строгое отношение к пунктуальности было чем-то вроде семейной заповеди семьи Асакура. Через некоторое время показался привычный глазу дом с кирпичным забором. У двери виднелась хорошо знакомая Мио фигура в униформе сотрудника службы доставки. Сегодня вторник, день доставки из кооперативного общества. Спасибо за вашу работу, поприветствовала его Мио и поклонилась, на что курьер также улыбаясь кивнул в ответ. Ой, как хорошо, вы подошли как раз вовремя. Что-то случилось? Да нет, я пришел в указанное время, но сколько не звоню в дверь, никто не выходит. Я тут уже 10 минут жду, и контейнеры с прошлой доставки не выставили на улицу, так что я не могу просто так уйти». По правилам доставки, если получателя нет дома, то можно оставить привезенные у порога, но Кимиё это не нравилось, поэтому она принципиально получала все доставки лично. Хоть в этом районе и не было хулиганов, которые воруют доставки, оставленные у входа, Киммио, не стесняясь, заявляла, что именно поэтому нельзя терять бдительность. «А дверь не открыта?» «Нет, закрыта». «Ну ладно, у меня есть запасной ключ». Мио достала из кармана ключ и открыла дверь. «Бабуля, приехал курьер!» — крикнула Мио. Но ответа не последовало. «Бабушка!» Мио прошла через прихожую в гостиную и увидела... ноги, кемее на ковре. Ты что, спишь, что ли? В не шелохнулась. Вокруг лежавшей на животе кимие были разбросаны осколки керамической посуды, а на затылке отчетливо виднелась рана овальной формы. Небольшое количество вытекшей крови уже высохло, и она стала коричневой. Глубоко вдохнув, Мио тихо и протяжно вскрикнула. Изменившись в лице, курьер вбежал в комнату и, как только увидел всю картину, громко застонал. Бызливо наклонившись, он приподнял тело Кемиё. Лицо потеряло цвет, а глаза блеск. Курьер с грохотом упал на колени. Мио изо всех сил потрясла курьера за плечо. «Позовите кого-нибудь! Скорую! Полицию! Быстрее!» Мужчина, заплетаясь в ногах, выбежал из дома. Первый следственный отдел во главе с Кацураги Кимихико и все сотрудники местного отделения полиции прибыли на место преступления в два часа дня. Как вы можете видеть, смертельная рана была нанесена одним ударом со спины. Жертва, скорее всего, и вздохнуть не успела, проговорил судмедэксперт Куме равнодушным тоном. «Это и так ясно», — подумал Кацураги. Не было необходимости специально вызывать сюда судмедэксперта, кто бы ни посмотрел, причины смерти и орудие убийства очевидны. После быстрого осмотра тела судмедэкспертом на глазах у Кузураги его забрали на транспортировку. По сравнению с туловищем, в котором едва было 160 сантиметров, голова выглядела большой. Орудие убийства керамическая ваза. Окоченение уже началось на участке от подбородка до плеч. Без вскрытия не могу утверждать, но с момента смерти прошло от одного часа до четырех. То есть предполагаемое время смерти интервал с десяти часов утра до часу дня. Большого разброса нет. Сотрудник службы доставки, первым прибывший на место, уже дал показания, что входная дверь была закрыта. Но был открыт задний ход, так что после убийства преступник мог закрыть парадную дверь изнутри, чтобы тело не сразу обнаружили, и сбежать через заднюю. Такой точки зрения придерживалось большинство. У Куцураги тоже против этой версии не имелось возражений. Проблема была в том, что в комнате не обнаружили ни одного отпечатка, что абсолютно немыслимо для преступлений с кражей. На достаточном расстоянии от места, где работали криминалисты, Девушка, всхлипывая, слушала вопросы Инукаи, но насколько можно было увидеть со стороны, внятного ответа дать не могла. Инукаи выглядел совсем растерянно, но стоило ему увидеть кацураги, как он выдохнул и поманил его рукой. Хоть кацураги и понял в общих чертах, что же там происходит. Мастерством ловко отказывать старшему позванию он пока не обладал. Подмени меня! Ты наверняка хорош в общении с молодыми девчонками. Подобные слова запросто можно неправильно понять со стороны. Размышляя о том, что лучше было бы не говорить такое при девушке, Кацураги послушно кивнул. «Хоть она и внучка жертвы, но довольно милая», — подумал Кацураги. «У них с бабушкой совпадал только рост, а вот лицо у девочки было настолько маленьким, что казалось, его можно обхватить двумя руками». «Давайте выйдем на улицу», — предложил Коцураги и вывел Мио через заднюю дверь на воздух. Припаркованные у дома полицейские машины привлекли зевак. Кацураги поискал глазами тихое место с задней стороны дома и заметил небольшой парк вдали от дороги. Там он усадил девушку на плед. Мио еще какое-то время рыдала, закрыв лицо руками, но постепенно успокоилась. Спустя некоторое время она подняла глаза на кацураги. Выражение её лица было загадочным. «Вы полицейский?» «Ну да». «С виду и не скажешь». Ему не впервые говорили подобное. Коцураги натянуто улыбнулся и сел рядом с Мио. «Спасибо, что увели меня подальше от дома. Как подумаю, что бабуля там... Мне сразу плохо становится». Ты ее внучка, да? Ты студентка? Мио молча протянула ему студенческий билет. Студентка второго курса частного университета Асакура Мио. Девятнадцать лет. Получается, она одного возраста с той девушкой Коэнзи, подумал Кацураги и немного занервничал. И почему я вдруг вспомнил об этой девчонке в такой момент? Прости, но я осмотрел содержимое твоей корзинки. «Бисквит выглядит очень вкусным. Ты сама его приготовила?» «Да. Я всегда приносила бабушке попробовать то, что у меня хорошо получается. Мы договорились на час, но я опоздала. Я так спешила и, когда пришла, неожиданно столкнулась с мужчиной из кооператива». «Твоя бабушка жила одна?» «Да. Все ее дети уже живут отдельно». Если резюмировать, рассказала Мио примерно следующее. Асакура в прошлом были известны и матида зажиточной семьей, но после внезапной смерти мужа Кимиё Кодзусана все пошло под откос. Постепенно накопления были потрачены, и пришлось распродать земли и ценные бумаги. У её было трое детей: сын Кенро, старшая дочь Хироэ, которая после свадьбы взяла фамилию Цуруми, и ее сестра-близнец, младшая дочь Куниё. Куния вышла замуж практически в то же время, что и Хироэ, но погибла вместе с мужем, оставив дочь Мио одну. Они оба погибли в железнодорожной аварии, так что меня приняла семья Сакура. История ее жизни начала походить на жизнь Мадоки, поэтому Кацураги не мог слушать спокойно. Мой университет находится в Токио, и, конечно, из Матиды ездить было бы тяжеловато, поэтому Я сняла квартиру. Если бы знала, что такое случится, я бы осталась тут». Коцураги подумал, что подобные размышления завели ее на скользкую дорожку. Девушка пытается взвалить на себя вину за ситуацию, на которую никак не могла повлиять. «Есть два момента, которые я хотел бы уточнить. Твою бабушку можно назвать зажиточной? Деньги, думаю, у нее имелись». Она не работала, но не похоже, чтобы у нее были какие-то жизненные трудности. «А почему вы спрашиваете?» «Сначала мне показалось, что произошел грабеж с применением насилия, но похоже, что это не так. А что тогда?» «Ты, думаю, тоже заметила, что на месте преступления чисто, никакого беспорядка? Если бы это был грабеж, содержимое комода или полок было бы перевернуто вверх дном, вещи бы лежали хаотично». Поэтому здесь скорее можно заподозрить убийство по личным мотивам, чем кражу. Однако это не та информация, которую Кацураги мог сказать этой девушке прямо. В процессе разговора Коцураги заметил, что Мио строит перед ним невидимую стену. То ли она так ко всем полицейским относится, то ли дело в разнице в возрасте. Это формальный вопрос, но где ты была до того, как пришла сюда? Мио на какое-то время задумалась. а после достала из сумки чек. Пока ехала в Матиду, я проголодалась, поэтому по дороге вышла на станции Такадано-Баба. Там мое любимое заведение. Чек был из ресторана итальянской кухни. На нем были напечатаны время 12.20 и заказ. Салат от шефа за 680 йен. После обеда она где-то 50 минут ехала по линиям JR и Одакю. джапан «Рейлвейс» — японские железные дороги, крупнейший железнодорожный перевозчик. «Одакю» — частный железнодорожный перевозчик в Японии. Это было вполне состоятельное алиби, и у Кацураги словно камень с души упал. А какой бабушкой была Кимио-сан? Я имею в виду, она была, например, строгой или, наоборот, спокойной и любезной. Она была просто помешана на чистоте. Она часто ругалась на меня — если я не убирала на место книги или оставляла мусор. У кого-нибудь из ее внуков уже есть маленькие дети? Нет, дядя Кэнро все еще не женат, а сын тети Хироэ, Юзи, уже совершеннолетний. А у других родственников? После смерти дедушки мы особо не общаемся с дальними родственниками. В таком случае у меня возникает все больше вопросов. Кацураги посмотрел на небо и с сожалением вздохнул. Что вы имеете в виду? «Рядом с телом вашей бабушки лежал журнал для женщин. Он называется «Бьюти Миссис». Этот номер только вчера поступил в продажу. Я знаю его. Бабушка каждый месяц его покупала. Это мне и непонятно. Вы думаете, ее убили в тот момент, когда она читала журнал? Нет, просто несколько страниц оттуда небрежно вырваны». Полагаю, раз твоя бабушка была аккуратным человеком, она бы вырезала их ножницами, так что можно предположить, что кто-то очень сильно спешил. Но вся проблема – содержание этих вырванных страниц. Судя по оглавлению, они посвящены главной теме месяца. А там статья «Воспитай ребенка-звезду». Странно, да? 65-летняя женщина, в окружении которой нет детей, вырывает страницы с такой статьей. И еще одна странность – Эти страницы не обнаружены в доме. Проведение допроса работа требующая упорства, а в последнее время, когда люди все меньше интересуются делами соседей, она стала трудоемкой, но почти не приносит плодов. Однако этот спальный район был исключением, но это если говорить о Кимиё, чьи дела не могли оставить соседей равнодушными. Первым делом Кацураги в компании сотрудника местного отделения полиции по фамилии Тодокуро Отправился в соседний дом. А, бабуля Сакура. В этих краях она довольно известная личность. А что, случилось что-то плохое? Хозяйка даже не пыталась скрыть разрывающую ее на части любопытство. В каком смысле известная? Нужно сказать, она ни на кого не похожа. Но это своего рода ее образ жизни. Она все делает, чтобы выделяться. Вот и сегодня, кажется, это было в начале одиннадцатого, я видела, как она выходит из дома. Я тогда подумала, ничего себе, как она вырядилась. Леопардовые леггинсы и футболка с принтом тигра, длинные перчатки, шляпа с широкими полями и огромная сумка. Ах да, и макияж у нее всегда такой кричащий, как будто она актриса из кабуки. Стоило Коцураге это представить, как у него тут же закружилась голова. Честно говоря, он и не думал, что одежда может отражать натуру человека — но в этом случае сказать, что стиль показывает образ жизни, действительно не будет преувеличением. Обычно в таком виде она ездит в Гинзу. Кажется, у нее там много любимых заведений. Гинза — крупный торговый район в центре Токио. На всякий случай полицейские попробовали поискать вещи из показаний свидетельницы в доме и нашли их в стиральной машине. Соседка сказала, что не видела, как ее вернулась домой. Чтобы проверить все по горячим следам, в гинзу была отправлена другая группа, и, конечно же, кричащий образ привлек внимание и там. Так что удалось собрать свидетельские показания от кассирши театра и сотрудника старого торгового центра. В последний раз ее видели в 11.15 напротив бизнес-центра «Юрокутэ» и «Тосия». По словам свидетеля, сотрудника салона «Патинко», который стоял у входа, он увидел ее и остолбенел. От Гинзы до Матиды ехать около часа на поезде. Если предположить, что после того, как ее видели в последний раз, ее поехала домой, и сразу после этого ее убили, то предполагаемое время смерти сокращается до довольно узкого интервала с 12.50 до 13.00, когда к дому подъехал сотрудник службы доставки. После этого Коцураги и Тодокуро посетили дом старшего сына Кимиё Асакуры Кенро, который жил в том же городе. В сравнении с элегантным родительским домом в этой квартире даже стены уже трещали по швам, и это многое говорило о положении Кенро в семье. Несмотря на то, что было обеденное время буднего дня, Кенро находился дома. Вышедший из прихожей мужчины был настолько высоким, что Кацураге пришлось поднять взгляд. Однако Кенро сильно сутулился, и его свитер кричал о нищете, так что его образ был далек от свежести. Большая голова, вероятно, досталась ему в наследство от матери. Ему было всего 42 года, но он производил впечатление пожилого человека. К этому моменту ему уже сообщили о смерти Кемио, и он, похоже, еще не отошел от шока. «Раз пришли вы из полиции, значит, это не несчастный случай и не смерть от болезни?» «Как вы правильно заметили, трагедия произошла в результате того, что кто-то вломился в дом. Мы обязательно поймаем преступника, поэтому, пожалуйста, окажите содействие следствию». Тедо выглядел как-то отстраненно и доверил ведение допроса Коцураги. Возможно, это своеобразное проявление заботы о следователе из столичного управления, но сам Коцураги ощущал себя здесь своего рода занозой в заднице. Мы рассматриваем версию с ограблением. У Кимиё сан ведь было довольно много сбережений. Ага. Но мама была не из тех, кто хранит накопления наличными. Большая часть её активов — это акции и недвижимость. И когда у неё заканчивались средства на жизнь, она часто продавала акции. И я не строил никаких иллюзий, что мне из этого что-нибудь перепадёт. Кацураги обратил внимание на его поразительно равнодушный тон. Если честно, я даже чувствую облегчение. Думаю, что я наконец освободился от ее проклятия. Бесстрашно признался Кенро. Думаю, вы и так все узнаете в ходе расследования, поэтому я сразу вам скажу: мы с сестрами были ограничены во многих аспектах. Бытовая жизнь, распределение денег и времени, место учебы и работы, даже выбор партнера для отношений. Мама думала, что только она одна имеет право голоса в этих вопросах. Конечно, такая материнская любовь заслуживает благодарности, но все же в ней доминирует навязчивость. Кацураги почувствовал, что отчасти понимают, о какой навязчивости говорит мужчина. Наверное, во многих семьях с наступлением определенного возраста мальчики начинают стесняться своих матерей. Но я не имею в виду, что у меня был какой-то период бунтарства. Просто ее привычка все контролировать – Выходила за грань разумного. Она не могла успокоиться, если не держала под своим контролем действия всех членов семьи. Поэтому к деньгам, которые давала нам, она тоже относилась очень дотошно. Она выспрашивала все детали относительно суммы и целей и записывала их в свой журнал расходов. Друзья, с которыми мы проводили время, также подвергались ее строгому отбору, что не раз и не два повергала в шок окружающих. «То есть вы хотите сказать, что кроме ограбления могут быть и другие мотивы?» «Вы как-то слишком вежливы для полицейского?» «Но что тут говорить? У нее правда было состояние». «Конечно, вы будете подозревать, что кто-то из нас сделал это, чтобы получить наследство». На вопрос о Балиби Кэнро ответил, как будто насмехаясь над самим собой. «С утра и до обеда я был в центре занятости». Изучал информацию о вакансиях и разговаривал с сотрудником. А в районе часа дня вернулся домой, так как у них начался обед. Мое заявление на поиск работы хранится у них, а сам сотрудник, похоже, очень переживал, что пропустит обед, так что он точно меня помнит: Эй, не делайте такое загадочное лицо! Очевидно, что реальность, в которой сын такой богатой женщины ходит по центрам занятости и ест лапшу быстрого приготовления, вызывает у вас удивление. Дом старшей дочери Цуруми Хироэ располагался в окрестностях Тама. Тама – городок в пригороде Токио, город, соседствующий с Матида. Это был ничем не примечательный дом, который находился в квартале, где друг за другом стоят обычные жилые дома и заводы. И опять же нельзя не отметить его бедность в сравнении с домом, где жила Кимиё. И увидев Хироэ, когда та вышла их встретить, Кацураги удивился – Конечно, можно было предположить, что брат и сестра похожи, но они оказались абсолютно одинаковыми, начиная с роста и заканчивая размером головы и чертами лица. Брат мне уже звонил. Я сама собиралась скоро к вам прийти. То, что она сразу пригласила полицейских в дом, говорила отнюдь не о гостеприимстве. Она боялась, что соседи услышат их разговор. «Вы, конечно же, подозреваете кого-то из родни?» спросила она, чтобы поставить их в тупик. Коцураги решительно все отрицал, но тень сомнения из его глаз никуда не пропала. «Покерфейс» никогда ему не давался. «Покерфейс» — в терминологии «покера» выражение лица, не выдающее эмоций, а также мимические уловки, вводящие оппонента в заблуждение. Широкую известность это выражение приобрело после одноименного хита певицы Леди Гага. Однако раз герой и так видела его насквозь, Не было никакой необходимости что-либо скрывать. Кэцураги решил позволить ей выговориться. Я ни в коем случае не желал ей смерти, но я понимаю, почему брат говорит, что вздохнул с облегчением. Ей ведь не нравилось абсолютно все, что он делал. Ни одну девушку из тех, с кем он встречался, она не приняла. И то, что брат в своем возрасте все еще одинок, во многом вина мамы. Я вот вышла замуж, потому что забеременела, так что мне не пришлось просить у нее разрешения. В отношении денег она была довольно щепительным человеком, да? Да это тоже была своя причина. Наш отец был хорошим человеком, даже слишком. При жизни он часто выступал финансовым гарантом для посторонних людей. В итоге, после его смерти, нашей семье пришлось взять на себя выплату колоссальных долгов. Говорят, что общая сумма составляла примерно половину всего нашего имущества. И тут еще брат подлил масло в огонь. В этот момент губы Хероя слегка дрогнули. Он взбесился и сказал, что вернет все эти деньги. Открыл бизнес, но он провалился. Брат, наверное, хотел возомнить себя бизнесменом, но у него совсем нет предпринимательской жилки. Таким образом, накопления семьи Асакура еще сильнее оскудели, и после этого мама больше никому не позволяла брать оттуда деньги. На вопрос о Балиби... Хероя ответила, что ходила с мужем в хозяйственный магазин неподалеку. «Не подумайте, что я вас подозреваю, но не осталось ли у вас чека?» Услышав этот вопрос, Хероя направилась вглубь дома и позвала мужа. Ее муж, Херохиса, шумно и быстро вошел в комнату. Он был Хероя по плечо и мог соперничать с ней разве что в размере головы. «Наверное, в таких случаях говорят супруги-блохи». Задумался к Раги, но в этот момент ему протянули смятый чек. Супруги Блохи – выражение, которое используется в Японии в отношении пары, где женщина крупнее мужчины. Происхождение выражения связано с похожими физиологическими особенностями у упомянутых насекомых, где самка обычно крупнее самца. На нем было напечатано «перегнойная почва, два мешка» и «время печати 12.50». Возможно, слова моей жены звучат слишком чёрство. Херохиса словно оправдывался, что очень подходила его внешности. Мне неловко говорить плохо об умершем человеке, но тёща была в разы жёстче, чем моя жена. Хоть Хероя и её родная дочь, мать к ней относилась как к какому-то паразиту, когда так не ней приходила. К вам она также относилась? Меня она изначально не признала, так что я для неё был ещё хуже паразита. Мы уже больше двадцати лет женаты, но мне ни разу не позволили войти в тот дом. Хотя, думаю, если бы я и вошел, то нам обоим было бы некомфортно, так что я, наоборот, рад, что так вышло». Возвращаясь из университета, Мадока заметила стоящего перед домом председателя районного собрания. «Господин председатель, здравствуйте!» «А, Мадока Тян!» «Тян» — суффикс, который используется при обращении к детям, младшим по возрасту и близким людям. что-то вроде уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке. «Здравствуй. Я вот по какому вопросу». Председатель, немного замешкавшись, показал пальцем на табличку на входной двери. «Думаю, это не очень хорошо». На табличке были написаны имена Сидзуки и Мадоки. «Вы о том, что сразу понятно, что тут живут одни женщины? Если так, то все в порядке. В нашем районе безопасно». Квартирных краш не было уже несколько лет. Это все, конечно, так. У Мадоки не было претензий к его характеру, но вести долгие беседы с этим человеком ей не нравилось. Ей не хотелось обсуждать с ним дела ее дома, поэтому, закончив диалог словами «ну ладно, до встречи», Мадока юркнула в дом. А там ее ждал куда более суровый собеседник, чем председатель. «Мадока, подойди сюда, пожалуйста». Если собеседник использует тон вежливее привычного, нужно быть осторожнее. Но в случае с Сидзукой в этот момент осторожность проявлять было уже поздно. Когда, поспешив на зов, Мадока вошла в комнату, она увидела Сидзуку, стоящую в центре в грозной позе. «Это что за бардак? Как будто тут прошел тайфун!» Комод открыт, на кровати раскидана одежда, на полу валяются открытые книги по юриспруденции. Я утром опаздывала и очень спешила. «Ну-ка, быстро все убери!» «Но я ведь только пришла домой!» «Никаких «но!» Как подумаю, что эта комната взрослой девушки сразу такой стыд берет. «Что в этом такого? Это же моя комната!» Книжная полка отражает ум человека, а внешний вид его комнаты — его ментальное состояние. «У хозяйки этой комнаты что, психическое расстройство?» Раз твоя комната в таком виде, значит, ты бесчувственна и совсем не понимаешь других людей. «А, я поняла, я все поняла. Перестань перечислять чужие недостатки, как будто читаешь какую-то характеристику. Ну, в таком случае приберись. На ковре и столе собрался слой пыли, и окна ты в последний раз мыла, кажется, месяц назад. Ну, бабушка, я тебя ненавижу». Прежде чем говорить о любви и ненависти, поучись нравственности, чтобы другие люди понимали и принимали твои слова. После этого около часа Мадока бегал по комнате с тряпкой в руках, а когда закончила, уже наступило время готовить ужин. И это, конечно же, совсем не значило, что Сидзука позволит ей заказать доставку или купить что-нибудь готовое в комбине. Особенно она была против фастфуда и сетевых заведений. Комбини. сокращенно от английского «удобный магазин», небольшие круглосуточные магазины в шаговой доступности, предоставляющие широкий диапазон товаров и услуг. это и едой это назвать нельзя. Заранее заготовленные стандартные ингредиенты быстро разогревают и быстро съедают. Это скорее «корм». К «Корм» можно чем-то вроде промышленного товара назвать. Если человек ест подобное, его вкусовое восприятие искажается. Люди жалеют время и силы на приготовление еды. Из-за того, что хозяйки стали лениться, дети теперь не способны чувствовать вкус. А говорят, что в сетевых ресторанах есть вкусные бургеры. Такие отзывы тоже результат отсутствия вкуса. Стоит какому-нибудь профессиональному повару похвалить блюдо в телепередаче, и все тут же бегут за ним. На следующий день товар раскупают, хотя только вчера он особо не пользовался спросом. Так как у людей нет своего вкуса, они хотят, чтобы кто-нибудь другой подсказал им. Со стороны это выглядит очень комично. Но, я уж не говорю о больших семьях, но для семьи даже из трех человек зачастую бывает дешевле купить что-то готовое, а не ингредиенты для готовки. Проблема не в деньгах. Желание обесценить самое важное дело дня кажется мне стыдным и жалким. Приняв указание по количеству мирина и степени прожарки, мирин сладкое рисовое вино, используемое в японской кухне и кулинарии в качестве приправы. Мадока в душе похвалила себя за то, что прекрасно приготовила рыбу бури в соусе терияки и сладкие мисо с баклажанами и перцем. После ужина девушка прибиралась и тихонько вздыхала. Так-так. И что же значит эти вздохи от молодой девушки? Если ты задумался о какой-нибудь любовной истории, то это простительно. Как бы сказать? Бабуль, я, конечно, понимаю, что ты все это говоришь ради моего блага, но иногда, только иногда, это меня так бесит. Она сказала это довольно решительно, но Сидзука лишь загадочно посмотрела на нее. И только из-за этого я слышала, что современные дети часто высказывают недовольство, но, наверное, это потому, что многие из них питаются простой едой. У них возникает дефицит кальция, и поэтому они часто злятся. Да не в этом дело. Мама не была такой противной, как ты. У Мисако с детства был легкий характер. Так что ругать тебя и тогда приходилось мне. То есть ты из-за двоих отчитываешь меня? Претензии как-то сами выходят, одна за другой. Но ты же сама понимаешь, что я права. Ведь если бы я говорила что-то далекое от правды, ты бы просто посмеялась или проигнорировала это. Ведь так? «Угу, молодость сама по себе очень ценна, но чтобы жить дальше, нужно иметь ум и расчетливость. В ворчании пожилых людей сосредоточена их мудрость, так что не слушать их — большое упущение». На это Мадоке ответить было нечего. Действительно, в том, что до сих пор ей говорила Сидзука, не было ни ошибок, ни пустых слов. Тем не менее, у Мадоки осталось какое-то чувство неудовлетворенности». «У тебя осталось чувство неудовлетворенности, не так ли?» «Что?» «Это доказательство того, что ты молода. Это нормально». «А? Нормально?» «В сознательном возрасте у человека появляются какие-то нормы в поведении. Это естественный процесс. Эти нормы сталкиваются с нормами общества. И таким образом происходит рост и развитие. Ах, вот оно что! Бабушка не тревожится о ее незрелости, а наоборот принимает ее». Такая откровенность как-то усмиряет желание огрызнуться. Пожилые люди наверняка сказали бы что-нибудь подобное. Вот что значит понимать собеседника. Если допустить, что тебя понимают, можно попытаться сгладить углы и ответить с улыбкой. Таким образом, выговор станет полезным опытом. Вот о чем с удивлением думала Мадока. Если не прийти к взаимопониманию и оставить все как есть, тогда только одна сторона будет ограничивать, ругать и порицать. Представив это, Мадока немного содрогнулась. Это ведь самая настоящая жизнь заключенного. Часть вторая. Совещание следственного отдела походило на классный час в младшей школе. Такое впечатление сложилось у Кацураги на его самом первом совещании, и с тех пор ничего не изменилось. Это совсем не значило, что он высмеивает само понятие следственного совещания. Просто у него время от времени Всплывало в памяти воспоминание о том, как успешные сияющие одноклассники с победоносным видом рассказывают о чем-то классному руководителю, а он смотрит на них и чувствует себя отчужденно, понимая, что подобное сияние ему недоступно. Главный следственный отдел полицейского участка города Матида. С самого начала, невзирая на то, что преступление произошло на территории под юрисдикцией местного отделения, представители столичного управления Посадили на совещание в первом ряду, что было одной из причин, почему Кацураги чувствовал себя не в своей тарелке. Что по результатам вскрытия и последующей экспертизы, чтобы ответить на вопрос главного следователя, Такарабе, приподнялся Инукаи. Смерть наступила в результате удара в затылок. Он привел к повреждению костей черепа и ушибу головного мозга, смертельные для потерпевшей рани. Орудием убийства, которое использовал преступник, стала цветочная ваза высотой около 30 сантиметров, которая стояла в кухне дома у жертвы. На горлышке вазы обнаружены следы стертых отпечатков пальцев. Предполагаемое время смерти, исходя из степени трупного окоченения и состояния содержимого желудка, мы предполагаем, что смерть наступила в период с 10 до 13 часов того же дня. Таким образом, предположение судмедэксперта Куме оказалось чрезвычайно точным. Жертву ударили со спины, поэтому на месте преступления почти нет никаких следов. То есть, возможно, она была расслаблена при преступнике, который взял в кухне вазу. Велика вероятность того, что преступление совершил кто-то из родственников. Какие отношения у нее были с семьей? На этот вопрос ответил местный следователь Тадокоро. У жертвы было пять близких родственников. Во-первых, сын Кенро, 42 лет, безработный, проживает в Матида. Старшая дочь Цуруми Хироэ, 40 лет, и её муж Хирохиса, 45 лет. Хироэ трудится на полставке, Хирохиса работает в местном супермаркете, но в данный момент его отправили в отпуск за свой счет. То есть его хотят сократить? Да. У супругов есть сын Юдзи, ему 21 год, однако он учится в университете в Осаке и установлено, что в день убийства находился там же. Кроме того, у Хироэ была сестра-близнец Куне, но она вместе с мужем погибла в железнодорожной аварии несколько лет назад. У супругов осталась 18-летняя дочь Мио. В оригинале разночтение в возрасте Мио. Она проживает в съемной квартире в но регулярно навещала жертву. Именно она обнаружила тело. Такое имущество было у убитой. Поднялся еще один полицейский. Ни наличных денег, ни средств на счетах у нее особо не было. Однако было три земельных участка в Матида, общей площадью 120 субо и ценные бумаги. В общей сложности ее актива можно оценить в сумму свыше 200 миллионов йен. Она составила завещание? Нет, в ее окружении не было ни адвокатов, ни нотариусов. В ячейке банка, клиентом которого была жертва, такой документ также не обнаружен, поэтому, скорее всего, ее имущество будет поделено между наследниками. 200 миллионов. Такая сумма, что даже, беря на себя риски и не убивая эту скупую женщину, можно что-то поиметь с нее. На лице Токарабе на секунду промелькнула ироничная улыбка. Все до единого присутствующие в зале следователи поняли, что он что-то замышляет. Только в прошлом месяце они раскрыли убийство одинокого старика. В начале расследования мнения разделились, то ли это убийство из личных мотивов, то ли кража. Но когда задержали преступника, оказалось, что убийство совершил его племянник из желания получить карманные деньги в размере пяти тысяч йен. Цена жизни того пожилого человека была 5000 йен. По сравнению с этим, смерть женщины, цена жизни которой 200 миллионов йен, в каком-то смысле суровая реальность. У сына нет способностей к ведению бизнеса, он не работает и живет в небольшой квартире. Старшая дочь с мужем обременены ипотекой. Они оба работают, но муж находится под угрозой сокращения. У всех троих мотивов предостаточно. Если принять во внимание только обстановку на месте преступления, то версия, где убийца кто-то из родственников, становится все более очевидной. Однако тут проблемой становится возможность совершить убийство. «Эй, Кацураги!» – неожиданно обратился к нему начальник первого отдела Цумура, который сидел рядом с главным следователем. «Это же ты допрашивал всех причастных!» «Что насчет их алиби?» Кацураги начал детально рассказывать про алиби всех четверых. Он обычно говорил не очень громко, особо не жестикулировал, и мимика у него была небогатая. Но такая манера речи требует от слушателя особой сосредоточенности, поэтому, стоило ему начать говорить, никто даже кашлянуть себе не позволял. Так что, несмотря на то, что вероятность совершения убийства кем-то из родственников очень высока, у всех этих людей есть железное алиби». Чек из итальянского ресторана, заявление о поиске работы из центра занятости, еще один чек из хозяйственного магазина. Они, конечно, распечатаны на кассе или в автомате самообслуживания, но возможно ли их подделать? Я не только изучил сами бумаги, но и провел расследование касательно регистрационных номеров и даже принтера из центра занятости все чисто. Следов фальсификации или вскрытия аппарата обнаружено не было. начальство, молча сидящее на возвышении, и полицейские всех как один нахмурились. И только главный следователь Токарабе не сводил глаз с Кацураги. «Сменим тему, сержант Кацураги. В недавнем деле в Йокогаме ты продемонстрировал потрясающие способности. Заместитель начальника местного участка Мияути, не стесняясь, тебя хвалил. Ах это я отронут». Хоть и раскрыл это дело, С самого начала он был отстранен от следствия, и его недолюбливали и в столичном управлении, и в полиции префектуры. А теперь все так резко повернулись к нему лицом и стали хвалить, что это вызвало только неловкость и смущение. Да и прежде всего главный герой того дела отнюдь не он. Однако такарабы, очевидно, смотрел на него горящими глазами. Так обычно горят глаза у игрока «всёги». когда он понимает, что кроме посредственного и скучного хода есть и другой неожиданный вариант и просто сгорает от нетерпения. Может, проявишь эти способности еще разок? Напарника можешь выбрать себе сам. Сёги — японская настольная логическая игра шахматного типа. Когда совещание закончилось, его окликнул Инукай: «Не откладывай это дело в долгий ящик». «Какое именно?» «Возможно, ты думаешь, что это все ерунда какая-то, но вообще-то...» Это шанс заработать себе очки. Чтобы этот главный следователь к кому-то лично обратился, такое нечасто случается. Кацураги понимал, что отчасти Инукая говорит это из зависти, но поскольку не видел никаких причин для радости, мог ответить только вежливой улыбкой. То, что он позволил тебе самому выбрать напарника, означает, что и следствие ты можешь вести так, как тебе вздумается. Это большое доверие. В общем, как насчет поработать со мной? «Ну, мне так неожиданно об этом сказали?» Ха -ха, «Не парься, я просто из любопытства спросил». «А может, ты в нашем отделении уже нашел подходящего напарника?» При слове «напарник» в голове у кацураги первым делом возник не образ привычных коллег-полицейских, а та самая девушка, находящаяся дальше всех от убийств и преступников. И единственным преимуществом Кацураги было умение хорошо слушать – Он обладал совсем нетипичной для полицейского внешностью и манерой общения, поэтому большинство людей рядом с ним переставали осторожничать и выдавали все, что думали и знали. А Сакура Кенро и супруги Цуруми не стали исключением и рассказали ему даже неприглядные подробности жизни их семьи. Однако было и исключение. Только Мио рядом с Кацураги не потеряла бдительность. Со всех сторон она окружила себя невидимой стеной и держала рот на замке. В отличие от холодных и отстраненных детей жертвы, она до последнего была близка с ней. Сам того не осознавая, Кацураги ухватился за какую-то важную зацепку, но пока не мог облечь собственные мысли в слова, пока он не встретился с человеком, которому мог бы рассказать об этом. Однако, если бы он поговорил с кем-нибудь одного с собой уровня и возраста, тогда, возможно, речь бы полилась сама собой. На лестнице он достал телефон. С одной стороны, он очень хотел снова услышать ее голос, но с другой понимал, что не хочет снова вести ее на место, от которого веет кровью. В противовес убеждению, что это совсем не значит, что у него есть чувство к девушке, которая на шесть лет младше него, внутренний голос подтрунивал над ним, выясняя, с какого возраста начинается его зона комфорта. Катураги вспомнил, как в средней школе он пришел к дому девочки, которая ему нравилась, бесчисленное количество раз обошел его вокруг и, расстроенный, направился домой. «Ты что, идиот? С тех пор прошло уже десять лет, это ты все равно». Некоторое время он колебался, и вдруг на него снизошло озарение. «Это все ради следствия. Если это нужно для поимки преступника, можно стать и разъяренным охотничьим псом», — говорил ему бывший начальник. «Прояви всю свою находчивость ради жертвы и ее семьи». наставлял он Кацураги. Вот почему он должен постараться сделать все возможное. Сделав вид, будто не понимает, что в итоге нашел для себя удобную отговорку, Кацураги набрал номер Коэнзи Мадоки. Фудкорт на втором этаже большого книжного магазина рядом с университетом. Мадока сидела на том же месте, что и в прошлый раз. Поверх короткого платья на ней была рубашка светло-голубого цвета, завязанная узлом впереди. Ему и знать не хотелось, что сейчас в моде. Но стоило что-то надеть Мадоки, как в ту же секунду эти вещи начинали сиять. Интересно, почему в Кацураге, никак не связанном с миром моды, просыпалась такая наблюдательность к деталям, когда дело касалось одежды Мадоки. «Извини, что все никак не могу найти время», сразу извинился Кацураге, ведь их совместный ужин постоянно откладывался. После того, как прошлое дело было раскрыто, Он пригласил Мадоку в ресторан, но, так как тут же возникло новое расследование, он так и не сдержал свое обещание. Интересно, сколько же баллов он потерял в ее рейтинге. Все эти мысли вдребезги разбились об улыбку Мадоки, когда она покачала головой. «Какой у вас сегодня ко мне разговор?» Кацураги простыми словами пересказал ей содержание дела. Поведение девушки выглядело настолько естественно, что даже не к чему было придраться. Кацураги всегда считал себя хорошим слушателем, но перед Мадокой вел себя как глупец, и это ощущалось удивительно приятно. Когда Кацураги только начал говорить о расследовании и делиться впечатлениями о всех причастных, Мадока слегка подалась вперед, но когда речь зашла о жизни Асакуры Мио, она тут же немного помрачнела. «Так же, как у меня», — Коцураги молча опустил голову. «В полиции считают, что убийца кто-то из семьи?» Обстановка на месте преступления не выглядит так, как будто это обычное ограбление. Да и чем больше вопросов я им задавал, тем больше возможных мотивов всплывало. Но подозревать кого-то из семьи убитого человека — это ужасно. «Ах, эта девчонка все же очень хорошо воспитана», — подумал Кацураги с облегчением. «Вот я хочу, чтобы ты мне помогла с допросом этой девушки». Вы же сами прекрасно умеете выведывать у людей информацию. С девчонками, которые сильно младше меня, мне немного...» Он замер, не договорив. Снова наступил на мину. Коцураги боязливо побледнел, а Мадока вытянула тонкие губы в трубочку. «Вот как?» — отозвалась она, как будто давя на него. «То есть с такими, как я? С детьми? Я беру свои слова назад». Катураги тут же приложил одну руку к голове, как будто отдавая честь. Когда дело касается извинений, принести их повторно и смело – железное правило быстрого решения проблемы. Это никак не связано с полом или возрастом моего собеседника. Иногда я просто пытаюсь скрыть собственную некомпетентность и обвиняю во всем другого человека. Прошу прощения. Он снова низко поклонился. И в этот момент неожиданно подумал. почему он, взрослый человек, да еще и полицейский, снова позволяет этой девчонке, которая младше него на шесть лет, иметь над ним превосходство. Однако эти мысли в секунду пропали, стоило Мадоки сказать одну фразу. «Прекратите уже!» Она едва заметно вздохнула и начала хихикать. «Кацураги-сан, вы совсем не умеете врать. Прямо как классник какой-то». классник? как жестоко я скорее начал быллыко цураги и тут же осекся что я хочу сказать ученик средней школы взрослый парень Тут, кем мне назовись все равно очевидно что я веду себя по детски так о чем же вы хотели спросить миосан о том какой на самом деле была ее убитая бабушка но вы же от других членов семьи уже услышали об этом в следственном комитете тоже сейчас главным мотивом считают наследство Но я подумал, что если копнуть глубже и побольше узнать о том, каким человеком была ее сан может, что-нибудь другое тоже всплывет. И сын, и дочь с мужем живут в отдалении от убитой, и я не только о расстоянии между их домами. Издали все, кажется блеклым, так, может, и у них ложное представление о собственной матери. А Мио-сан, которая часто приходила в гости к бабуле и делилась с ней лично приготовленными сладостями – была с ней в близких отношениях и может хорошо ее знать. Ага, именно поэтому я думаю, что она лучше других понимала, кем ее сан. И как-нибудь хочется ее об этом расспросить. Но я даже не знаю, как проводятся допросы. Нет-нет, меня вполне устроит обычная девичья болтовня. Будет достаточно, если ты просто поговоришь с ней о чем нибудь что не касается дела. Ну, если обычная болтовня подойдет? Кацураги тут же живо представил, как в процессе разговора девушки узнают историю друг друга, и речь о камеё заходит сама собой. С его точки зрения это малодушный расчёт, о чем он, конечно же, не мог напрямую сказать Мадоке. Но у Кацураги было ощущение, что она и сама это понимает и принимает. Думая о девушке, которая знает о его малодушном поступке ради работы, но молча принимает его, он больше не чувствовал, Разница в возрасте между ними. Под предлогом продолжения допроса по обстоятельствам дела Мию вызвали в кафе в районе Кагурадзака. Она появилась там в той же красной шляпке, что и в прошлый раз, и с удивлением увидела там Мадоку. «Госпожа полицейская?» «Что-то вроде того», отозвался Кацураги. «Допрос — просто предлог, чтобы нам покрыли расходы на кафе». Мне пришлось задавать тебе разные неприятные вопросы, пусть они и нужны для работы, так что в качестве извинения я подумал угостить тебя чем-нибудь сладким. Но было бы странно есть пирожные со мной наедине. Все эти неловкие реплики сценарий, которые подготовил Мадока. Опять будем говорить о том же самом. Мио тоже была наблюдательна и пыталась открыто выведать их истинные намерения. «Да нет, я не собираюсь спрашивать тебя о происшествии. Будет достаточно, если ты просто немного развеешься. Итак, заказывай, что хочешь». Не дожидаясь ее ответа, Кацураги раскрыл меню, заполненное яркими изображениями привлекательных сладостей. Такие можно было найти только в этом кафе. Они с Мадокой выбрали его заранее, проведя исследования в интернете. Некоторое время Мио смотрела попеременно то на Кацураге, то на Мадоку, и все никак не расслаблялось, но когда перед ней поставили заказанные парфе, и Мадока начала диалог, Мио постепенно влилась в разговор. Этот парфе Мельфей просто бомба. Этот со вкусом тирамису тоже кисло-сладкий такой взрослый вкус. После такого обмена отзывами девушки стали болтать, как старые подружки. Коцураги не забыл быстренько зафиксировать в голове, что Мадоке понравилось парфе со вкусом тирамису. В этих девчачьих разговорах стоит только зажечься искре, и потом очень сложно потушить это пламя, как пожар на фабрике медикаментов. И подойти ближе невозможно. Пятный кацураги остался за бортом их разговора, так что ему не оставалось ничего другого, как тихо сидеть и подтягивать свой кофе. Он прислушался к их диалогу в тот момент, когда Мио неожиданно начала рассказывать свою историю. Я начала жить с бабушкой, когда перешла в среднюю школу, до этого жила в Осаке. Ты слышала про аварию, когда поезд сошел с рельс в префектуре Хёго? Ага. Родители были в этом поезде. Поэтому бабушка забрала меня к себе. К этому моменту дядя Кенро уже съехал, так что мы с бабулей стали жить вдвоем. Ого, прям как я. Мадока Тян, ты тоже с такого же возраста живешь с бабушкой? Они уже перешли на Тян. Моих родителей сбил пьяный водитель. Мы возвращались с праздника в храме, и сзади на огромной скорости на нас наехала машина. Отец успел меня оттолкнуть, поэтому я спаслась. Они оба умерли в больнице. Ой, ужас какой. Не, ужас начался после. Водитель однозначно был пьян, но когда началось расследование, в одну секунду дело представили так, будто он не выпивал. В итоге суд решил, что было просто опасное вождение и нарушение правил со стороны пешеходов, и даже реальный срок ему не назначили. Что? Какая жесть. Это было до того, как ужесточились наказания за нарушение правил дорожного движения. Ночью после объявления приговора мне было очень тяжело. До утра не могла уснуть. Кацураги с удивлением слушал Мадоку и старался не упустить ни единого слова. В какой-то момент он сцепил руки в замок. Он и не думал, что это было такое происшествие. Я собираюсь стать юристом, прозвучали в памяти Кацураги слова Мадоки в день их первой встречи. В этот момент он впервые узнал истинную причину этого стремления. Ты сейчас живешь с бабушкой? Ага. Мой университет находится в пешей доступности от ее дома. Какая она, твоя бабушка? Если сравнить с чем-то, то она похожа на сову. Она что, тоже ухает? Сова — это символ мудрости. Чтобы я у нее не спросила, она всегда дает четкий ответ. Если вдруг я ошибаюсь, она сразу предостерегает меня. У нее такие ценности и принципы, чтобы не случилось, она колебаться не будет. В этом плане она очень строгая. Она тебя не напрягает? Иногда напрягает, но в таких ситуациях она в нужный момент становится мягче, и если я начинаю нарваться на ссору, то она как-то, естественно, сглаживает углы. А, это здорово. Мьотян, а твоя бабушка какая была? Что ж, наконец-то Мадока приступила к главному заданию. Моя бабуля тоже была строгой. но немного не в том плане, как твоя. Она была дотошной, особенно в том, что касается денег. Мадока молча кивнула. Вот так, естественно, она заставила Мио говорить дальше. То, что после поступления в университет я уехала из дома, конечно, связано с расстоянием до него, но, если честно, главная причина — вечные упреки бабушки». Даже когда я покупала обычную тетрадку, она тут же приставала с советами, в каком супермаркете, у какого производителя можно было купить дешевле. Если я приводила кого-то из друзей домой, она тут же говорила, что этот человек неприятен, оценки у него не очень, так что нет никакой выгоды от общения с ним. Это как-то странно. У нее на все были четкие критерии ценности. Это выгодно, это убыточно. Только так. Единственное, к чему она была снисходительна, — это одежда. Она считала, что шмотки — это что-то вроде военной формы для женщин, так что довольно легко к ним относилась. В конце концов, не зря ее звали Леди Гага из Матида. Кацураги колебался, можно ли над этим смеяться, или лучше сидеть смирно, а Мадока ждала, что уже дальше скажет Мио, как будто слушала откровения лучшей подруги. «Если сейчас подумать...» Складываться ощущение, что эти яркие наряды помогали бабушке выпустить пар. После смерти дедушки она в одиночку берегла имущество семьи Асакура. Ни на дядю Кенро, ни на всех остальных нельзя положиться. Она была в постоянном напряжении, тряслась над каждой копейкой, которую давала внукам, каждый день раздражалась. И, конечно, на такие манеры семья реагировала определенным образом. По ее выражению лица и поведению было очевидно, что она никому не доверяет. Ни дядя Кенро, ни тетя Хироэ к ней даже особо в гости не приезжали. Да когда изредка звонили, разговор особо не клеился, хотя они друг другу родные люди. Поэтому я думаю, что эти прогулки по Гинзе в ярких нарядах были ее единственной отдушиной. Как только Кацураги удостоверился, что Мио закончила свою мысль, он робко вклинился в разговор девушек. Я прямо спрошу, как ты думаешь, почему твою бабушку убили? Из-за денег или из-за каких-то личных обид? Получив такой вопрос, Мио какое-то время сидела молча. Глядя на ее опущенные глаза, Кацураги мог предположить, о чем она думает и в чем сомневается. Сама Мио совсем не считала, что это могла быть кража. Я не понимаю, вымученно пробормотала она, я вообще ничего не понимаю и понимать не хочу. Когда они вышли из кафе, Мио сказала, что до ее квартиры можно дойти пешком. Но после такого происшествия не был исключен вариант со второй жертвой, поэтому Кацураги и Мадока решили проводить ее до дома. Пропустив девушек вперед, Кацураги пошел сзади, прикрывая их. На узкой дороге, где туда-сюда основали посетителей магазинов, фигура Кацураги, следующая за девушками, привлекала много взглядов прохожих, но тут уж не было другого выхода однако кацураги больше волновали не взгляды окружающих а две девушки впереди уже некоторое время мио что то говорила на ухо мадое та в ответ кивала судя по выражению ее лица тема была из приятных нужно узнать о чем они там разговаривают подумал Кацураги. и вдруг мио сказала мы пришли вот этот дом Девушка указала на здание лимонно-желтого цвета и остановилась прямо перед ним. «Ютян?» Возле дома стоял молодой человек. Он решительно подошел к Мио и крепко ухватил ее руками. «Эй, ты, быстро заходи внутрь!» «Но я сказал, заходи!» Ничего не говоря, Мио забежала в квартиру. «Вы из полиции?» «Да. А ты кто такой?» «Цуруми Юдзи». Тут Кацураги понял, что это сын Херуэ. У него было маленькое лицо и высокий рост, да и в целом он был довольно худощав, чем походил скорее не на Кенро и Херуэ, а на Мио. Если кому-то сказать, что они кузены, то человек и не удивится. Когда я узнал, что бабушку Уби, что она умерла, я сразу приехал, чтобы хотя бы благовоние зажечь, но услышал, что ко всем родственникам приходила полиция. Было очевидно, что он чем-то раздражен. однако серьезное лицо совсем не соответствовало его возрасту, поэтому, даже если бы он угрожал, это бы не выглядело убедительно. «Но это же убийство. Ты не мог не услышать, о чем говорят твои родственники. А зачем ты пришел сюда?» «Эй, ты! Что ты вынюхивал у Мио?» «А, ты тут поджидал ее, чтобы спросить об этом?» «У нее такой характер!» «Она наверняка ничего не рассказала ни о бабушке, ни о семье. Ты специально сюда пришел, чтобы об этом поговорить?» Вдруг Кацураги почувствовал, что Мадока дергает его за край пиджака. Он сразу понял, что это сигнал о необходимости пойти в другое место, но так как он не знал этот район, сходу не смог придумать, куда отправиться. В итоге им пришлось неловко вернуться в то же самое кафе вместе с Юдзи. Она, небось, ничего плохого о бабушке не говорила. Первым делом выпалил парень, как только сел за стол. Я с детства знаю, что она не умеет говорить гадости про других. Даже самых ужасных людей ей хочется оправдать. Можно сказать, что она подлиза, но по той же причине у нее и враги есть. Ее часто понимают неправильно. Ты думаешь, что я неправильно пойму ее показания? Такие придворные лакеи и в древности всегда попадали в неприятности, когда случались какие-то бедствия. Вот и в этот раз она ведь первой обнаружила тело». Кацураги подумал, что подобная импульсивность и резкость — редкое явление для современной молодежи. Сидя перед полицейским, он ничуть не тушевался и защищал свою кузину. Это было похоже то ли на старое доброе рыцарское благородство, то ли на родственную любовь, то ли на романтические чувства. «Мы ее особо не подозреваем», — Как ты и говоришь, она и правда не сказала, что на самом деле думает о том, было это убийство совершено из-за денег или на эмоциях. «И то, и другое», — жестко заключил Юдзи. «Бабушка в плане денег была скупа и по отношению к людям холодна. Даже к Мио, которая жила с ней под одной крышей до марта этого года, она не относилась как к члену семьи. Один человек сказал мне, что она относилась к людям как к паразитам». Таразиты иногда бывают даже полезны для людей. Так что семья была для нее чем-то еще более худшим. Глазами, наполненными таким отвращением и презрением, обычно смотрят на вредителей. «Но вы же одна семья!» — выпалила, брызнув слюной, Мадока, не сумев сдержать удивление. «У кровных родственников и ненависть в два раза сильнее, разве нет? А мои родители о своих делах, небось, тоже ничего не рассказали». Коцурайги покачал головой И Юдзи зло усмехнулся. Наверняка они раструбили, что дядя Кенро провалился с открытием бизнеса, но на самом деле мои отец и мать тоже своего хлебнули. Кажется, это было, когда я перешел в среднюю школу. Сразу после смерти дедушки они вступили в наследство и заявили, что хотят управлять комбини. В это время как раз такие магазины повсюду стали появляться, и на этой волне они решили попробовать. Отец долгое время работал в супермаркете, но там он никак не развивался, поэтому, наверное, и решил воспользоваться этим шансом и стать крутым предпринимателем, чтобы всем показать, какой он молодец. Вооружившись всякой бизнес-литературой об историях успеха, он очень вдохновился этой идеей. Но ведь если человек, не добившийся никаких успехов, будучи наемным сотрудником, начинает свой бизнес, у него вряд ли что-то получится». выдавать тот факт, что он не добился успеха из-за отсутствия таланта, за то, что ему просто не повезло, значит всего лишь выводить в заблуждение. Слушая его нападки в сторону родителей, Коцураги не мог усидеть на месте. Даже Мадока заметила его явное беспокойство. Даже если заплатить большие деньги и получить для магазина место с хорошими условиями, рядом тут же откроет магазин другой сети, и это место превратится в поле боя. «Как тут может выиграть парочка», бывших офисных работников которые толком и не учились ничему через год они закрыли бизнес и остались с одними долгами тут то все и началось бабушка со злости запретила всем членам семьи приезжать к ней даже на годовщину смерти дедушки их не позвала и как раз в тот период мио потеряла обоих родителей так что она взяла ее к себе она ведь хорошая девушка взглянув на Мадоку, юдзи немного смягчился но лишь на секунду. Но эта баба-яга даже мило не щадила. Стыдно о таком говорить, но дядя Кенро и мои родители до сих пор жили за бабушкин счет. Про беднягу-дядю я уже молчу, а мой отец после неудачи с комбини снова вернулся на прежнюю работу. Но к нему там относятся как к временному сотруднику, и каждый месяц он опаздывает с платежами по ипотеке, так что время от времени они с мамой брали деньги у бабушки. А что касается Мио, Она хоть и жила с ней, но под прикрытием воспитания была там наполовину служанкой. Мио хотела стать иллюстратором и поступить в университет искусств, но бабушка сказала, что не даст денег на такую бандитскую профессию. Так что Мио пришлось выбрать другой университет. До него ей было далеко ездить, поэтому пришлось снять квартиру. Интересно, насколько отчаянно она выпрашивала на это средства. Таким образом, все зависели от капиталов бабушки. Беседуя со всеми родственниками, Кацураги заметил, что они все говорят о Мио с особой любовью. Вот так история. А ты сам, похоже, сбежал из-под контроля бабушки. «Ага. Я ведь с детства вдоволь насмотрелся, как мои родители создают ей проблемы. Я решил ни в коем случае не брать у нее деньги, и сейчас за учебу в универе плачу сам, с зарплаты от подработки. Я ни иены не получил от бабушки». В его недовольстве можно было услышать и гордость. Если представить, что эта напускная резкость это реакция на жизнь в вечном напряжении, можно даже невольно улыбнуться. Я понял, что Кимио Санс совсем не была милой бабулей, и, похоже, ты переживаешь, что мы подозреваем Мио, но у нее есть железное алиби. Что? Ах, вот как. Однако у всех причастных есть алиби, так что мы немного в замешательстве. Кстати, есть кое-что. что я хочу у тебя уточнить. Что же, ты не планируешь стать отцом в ближайшее время?» Юдзи прыснул кофе, который был у него во рту. Часть третья. Кацураги повез Мадоку в Матида на место преступления. Изначально она просто хотела посмотреть на одежду, в которой была Кимиё, когда выходила на улицу, и уточнить ее передвижение, но после возвращения из Кагурадзаки Ее интерес к делу резко возрос. Полицейских на месте уже не было, но сигнальную ленту еще не убрали. Коцураги подумал, что если кто-то будет высказывать недовольство, он скажет, что Мадока тоже из полиции. Когда он пригласил девушку войти в гостиную, которая стала местом преступления, она сперва сложила руки, чтобы помолиться. Кацураги последовал ее примеру. Домашняя одежда, в которой ее была в момент убийства, была отправлена на экспертизу, но уличная так и осталась лежать в стиральной машине. Кацураги, прокручивая в голове показания соседки, раскладывал на полу вещи из ее рассказа. Леопардовые леггинсы, футболка с принтом тигра, длинные перчатки, шляпа с широкими полями, которая лежала в плетеной корзине, и огромная сумка. С каждой новой вещью, которую он доставал, глаза Мадоки все сильнее округлялись, Но кульминацией стала шляпа. Очевидно, что широкие поля нужны для защиты от солнечных лучей, но шляпа Кемиё была полностью золотая, как будто она надевала на голову роскошную золотую чашу для буддийских ритуалов. «Она в этом ездила в гинзу?» — недоверчиво воскликнула Мадока. «Такая модель называется шляпка актрисы, но эти дизайн и цвет, как бы сказать, немного чересчур, что ли?» если не сказать, что шляпа выглядит устрашающе. Но ну, такой наряд можно объяснить тем, что для нее каждый выход на улицу был своего рода перформансом. Не могу не согласиться с мнением миотян, что одежда для нее была способом снять стресс. Ой, кстати, вот еще одна шляпка из того же магазина, так что можешь ее потрогать. Мадо Коробка протянула руку к шляпке и примерила ее. Размер ей совсем не подошел, и шляпа прикрыла даже нос. У меня вообще-то размер С, а это Л. У этой женщины была большая голова. Похоже, это ее отличительная черта. Хочешь все это надеть и поехать в Гинзу? Ни в коем случае. Мадока суетливо закачала головой. За что мне такое наказание? Ее немного рассерженное лицо было невероятно милым. Раз я могу видеть ее такой, может, стоит иногда ее специально злить, подумал Кацураги. На этот раз он спешно вернулся к реальности. Надев это все, жертва вышла из дома в начале одиннадцатого. До станции она шла пешком, а потом проехала по линии Адакю и пересела на метро. «Давайте проследуем тем же маршрутом. Слушайте, а можно мне взять на время эту шляпку? Я хочу кое-что проверить». Кацураги не понял задумку Мадоки, но она, не дожидаясь его одобрения, натянула эту золотую буддийскую чашу себе на глаза. К счастью, в электричке она ее сняла, Но даже так девушка притягивала удивленные взгляды других пассажиров. Это было уже слишком, поэтому Кацураги забрал у нее шляпу. Однако совершенно невозможно представить, в каком душевном состоянии находилась Кимиё, постоянно привлекавшая внимание таким видом. Выйдя на станции у уэхаара они пересели на метро. Отсюда до Гинзы по любой линии нужно проехать 8-10 станций, и на это уйдет плюс-минус 20 минут. Добравшись до Гинзы, они сразу направились к торговому центру Юракуйто малеон Это первое место, где ее видели. Мадока решительно надела шляпу, так как размер ей не подходил, оставалось только постоянно придерживать ее за поля. У кинотеатра по случаю выходного дня было полно людей, так что Мадока живо привлекла их взгляды. Но если остановиться, то ничего не получится. По информации свидетелей. Отсюда ее прошла по улице Хареуми до торгового центра Гинзе Мицукоси. Дальше пошла в торговый центр Прентон. Потом шла от книжного магазина Сан до бизнес-центра Юрокуто Итасия. И там ее видели в последний раз. Первый раз ее видели в одиннадцать утра. Это была женщина, которая работает в кассе кинотеатра. Она запомнила время, так как дело было сразу после начала сеанса. В последний раз ее видели в одиннадцать так что получается, что жертва гуляла здесь чуть меньше часа. Следственный эксперимент начался. Кацураги следовал за Мадокой, которая решительно двигалась по маршруту и следил за временем. Пять точек, где видели Кимиё от Ярукуто до первого квартала Гинзы, находятся довольно близко друг к другу, но если учитывать время перемещения между ними, то получается, что в каждом месте она останавливалась всего на десять минут. Конечно, в этом промежутке она постоянно ловила злобные взгляды со всех сторон. И нескольких минут не прошло, как Кацураги понял, что же Мадока имела в виду под наказанием. Мужчины смотрели на нее с нескрываемым любопытством, молодые девушки с презрением, а пожилые дамы с упреком. Можно даже подумать, что Кимейо, которая в таком виде приезжала сюда каждую неделю, могла вызывать у собиравшихся тут людей некую враждебность и неприязнь. Покупателям в торговом центре такая шляпа могла показаться фривольной, а в книжном магазине ее могли воспринять как огромную птицу, которая неожиданно залетела в помещение. Ведь наши покупатели в основном одеты сдержанно, такая шляпа привлекает недовольные взгляды, извиняющимся тоном сказал сотрудник книжного магазина, который видел Кимиё в день убийства. Около часа они ходили по Гинзе и, наконец, в кафе, куда они влетели, будто убегая от кого-то. Мадока сняла шляпу. «Фух», — выдохнула она, и вместе с этим выдохом из неё будто вышла жизненная энергия. «Я устал во всех смыслах этого слова». «Мы ходили около часа. Получается, что мы шли примерно с той же скоростью, что и жертва». Но что мы с этого получили? Ну, во-первых, я проверила то, что хотела проверить. Но во второй раз я делать этого не хочу. Кацураги хотел спросить, что же она проверила, но сдержался. Эта проницательная девчонка ни в коем случае не поддаст виду, что разгадывает какую-то тайну, пока сама все досконально не поймет. Однако, если говорить о Кацураги, то ему, конечно, было жаль Мадоку. Но, с другой стороны, для него этот час прошел очень продуктивно. Хоть это и был предлог того, что они шли по следам жертвы, они вдвоем пробирались сквозь толпы людей, наслаждались разглядыванием витрин, переводили дух в кафе. Этот час для него был совершенно... совершенно... каким? Это же всего лишь этап расследования преступления. Кацураги спешно отогнал от себя бредовые мысли. «Тогда я заберу эту несчастную шляпу». Когда он потянулся за шляпой, его рука дрогнула, и бумажный пакет, стоявший рядом, упал на пол. На пакете был логотип магазина Сейдо. «Ой, вы что, купили книгу?» Ну, скрывать было бесполезно, поэтому он достал содержимое пакета. Свежий номер журнала «Бьюти Миссис». Когда Мадока увидела обложку, на ее лице появилось недоверие. «Это ведь для следствия?» «Само собой». Коцураги объяснил, что на месте преступления был обнаружен журнал, из которого вырвали 10 страниц. Были вырваны страницы со специальной темой месяца Воспитая ребенка звезду. Я захотел проверить, что же на этих страницах. Покажите мне, пожалуйста. Положив журнал на стол, они раскрыли его в нужном месте. Там был список подзаголовков. Часть первая: Воспитание трехлетних девочек и мальчиков различается. Часть вторая. Система обучения к тесту с учетом талантов ребенка уже устарела. Часть третья. Чем отличаются правое и левое полушария мозга в младенческом возрасте? Часть четвертая. От ребенка, которого выбирают, к ребенку, который выбирает. Кацураги пробежал глазами по содержанию, но, так как эта тема его ни капельки не интересовала, в голове совсем ничего не задержалось. От одного выражения воспитания детей у него уже тряслись поджилки. А если перед этим еще и красовалось слово «звёздный», то это вообще становилось темой из другого мира. «А, я поняла!» — воскликнула Мадока. «Поэтому вы и спросили про это у юдзи «Ага. Я подумал, может, кто-то из родственников планирует стать родителем?» Но на данный момент мои догадки не подтвердились. К тому же, если учесть репутацию этой бабули... «Мне совсем не кажется, что она была человеком, которому интересен ребенок родственников. Тем не менее, вам это не кажется странным? Если она хотела сохранить эту информацию, то могла бы наклеить стикер или загнуть страницы. Есть куча способов. Кумио-сан была аккуратна. Да, в комнате было очень чисто. Она бы не стала так небрежно вырвать страницы». Даже если предположить, что она просто хотела избавиться от страниц, она наверняка воспользовалась бы ножницами или ножом для бумаги. «Тогда как ты это объяснишь?» Мадока некоторое время помолчала и в итоге закончила разговор фразой «Разрешите мне взять эту задачу на дом». В этот момент Кацураги решил спросить у нее еще кое-что. «Кстати, а о чем ты говорила с Мио, когда мы шли к ее дому в Кагурадзаке?» Задав вопрос, он сам ему удивился. На секунду Мадока замерла. Это была обычная девчачья беседа. К следствию это не имеет никакого отношения. Если так, то почему же это так замерла, подумал кацураги. Увидев это доселе незнакомое ему выражение лица, он почувствовал, что она над ним издевается. «Мне интересно, расскажи». «Ни за что». «Интересно, в каких облаках витает эта девочка с тех пор, как вернулась домой?» Мадока готовила ужин, как вдруг сбоку к ней подошла Сидзука с этим вопросом. Хоть она и пыталась сдерживаться, похоже, все было написано на ее лице. Ты что-то скрываешь, поэтому ты такая отстраненная. Я, конечно, говорю, что ты не умеешь врать, если дело касается Кацураги-сана, но в этот раз у тебя неплохо получилось. Как только прозвучало имя Кацураги, рука Мадоки с ножом невольно замерла. Перестань! Я могу порезаться. Ха-ха-ха! Так значит, кацураге сан тебе все-таки что-то сказал, да? Мадуку особенно раздражала Сидзука как раз вот в такие моменты, когда девушка становилась мишенью бабушкиных атак. Но «Ну ка быстро говори. Даже если будешь молчать, я ведь все равно догадаюсь. Так и есть. От бабушки, которая была ей как мать, еще ни разу не удалось ничего скрыть. Этим настолько пропиталась их совместная жизнь, что было аж противно. На самом деле мне это сказала та девушка, Мио. «Что это? А этот Кацураги-сан ничего такой. Интересно, он сейчас свободен?» И что ты ей ответила. «Что, я не знаю? Кроме этого мне нечего было ответить. Я же правда не знаю. Почему тогда ты должна из-за этого переживать?» Мадока затруднялась ответить. Сидзука радостно улыбнулась. «Все же ты меня так бесишь, бабушка!» «Какая она, Это мио?» «Ну, как сказать?» «Как красная шапочка из детской сказки, только подросшая. Она все время в красной шляпке и носила гостинцы бабушки. Во всем подходит под образ». Под таким напором Мадоке пришлось рассказать подробности дела и про эксперимент в гинзе. На части с наказанием Сидзука украдкой смеялась. «Не смейся!» Если над этим нельзя смеяться, то над чем тогда можно? Но это сравнение с красной шапочкой и правда многое объясняет. То есть можно сказать, что в этот раз красная шапочка пришла уже после того, как бабушку съел волк? Ага. Так или иначе, эти разговоры о красной шапочке навевают столько воспоминаний. Я в детстве часто перечитывала эту сказку. Да-да, и когда ты была маленькой, я тебе тоже читала, помнишь? Да, помню. «Красная шапочка» изначально была устной народной сказкой во Франции. Уже потом этот сюжет взяли за основу Перро и братья Гримм и превратили его в детскую историю. Даже в юридических кругах одно время много о ней говорили. Что? «Красная шапочка» и юристы? У сказок во все времена была функция давать детям предостережение. Так, в случае с «Красной шапочкой» это что-то вроде... не разговаривая с незнакомцами или, если говорить прямым текстом, мужчины – это волки. Однако в то же время были выпущены странные доктрины сторонников Юнга и Фрейда, и они имели популярность. Так, например, они говорят, что тот факт, что в начале сказки девочка сама объяснила волку дорогу к дому бабушки, говорит о том, что бессознательно она желала бабушке смерти. А момент, когда красная шапочка, которую проглотил волк, Спасается из его живота благодаря охотнику. Символ того, что девочка стала независимой. В моде, конечно, разное бывает, но по прошествии времени свежим взглядом на это смотришь, иногда так стыдно становится. И как эта красная шапочка связана с юриспруденцией? Было одно дело о нападении на девушку. Адвокат со стороны обвиняемого привел в пример эту теорию. В этом деле жертва сама заранее сказала преступнику, что живет одна. И адвокат настаивал на том, что это значит, что она подсознательно ждала его визита. Подожди-ка, что это значит? Как-то неубедительно. Адвокаты насильников, как правило, все неубедительны. Но, как я уже говорила, у модных вещей есть своя сила. Так, например, сейчас на нелепых адвокатов, которые несут одну только ерунду, налетает пресса. На ученых-психологов – психиатрия. На общественных критиков – феминистки. на женские журналы, либеральные издания. То ли расцвет, то ли оргия какая-то получается. В довершении всего, эти подозрительные адвокаты, которые называют себя прогрессивными и культурными, создают группировки и даже формируют частные адвокатские конторы. Но слова таких адвокатов говорят сами за себя. Они, люди, которые презрительно смотрели на жертву, то ли сами пострадали от государственного преступления, то ли желает, чтобы всех женщин соблазнил волк. Хотя они просто пересказали теорию Биттельгейма, последователя Фрейда. Это случилось в Японии? К сожалению, да. Из-за быстрого экономического роста возникло множество проблем в обществе и у каждого отдельного человека. И в юриспруденции был период сомнений в отношении трудовых забастовок и общественного вреда. Судебное разбирательство тоже стало чем-то вроде... бесполезного плода этого периода. И чем закончилось это разбирательство? Ах, да там ничего интересного не было. Ему дали три года тюрьмы, как и просила сторона обвинения. Несмотря на то, что это такое громкое дело, не было ни строчки о потехчающих или смягчающих обстоятельствах. Помню, я давно не чувствовал себя так хорошо, как во время зачитывания этого приговора. Главный судья был таким смелым, да? Нет, это был самый обычный судья. Именно поэтому не было никаких странных умозаключений, о которых могли поползти слухи, или воды для затуманивания взгляда. К любому личному преступлению легко можно приплести общественную ситуацию или какой-то скрытый смысл. Это только вопрос степени их влияния. На эмоциях это обычно сложно заметить. С давних пор про представителей суда часто злословят, что мы далеки от чувств простого народа, но в этом есть и положительная сторона. Мы обычно не заражаемся общественной лихорадкой. Рассказы Сидзуки звучали как старые сказки. Мадоки это напомнило то странное чувство, которое вызывали у нее истории о древних судах, о которых она иногда слышала на занятиях по введению в юриспруденцию. Тем не менее, она не могла просто посмеяться и забыть об этом. Была одна проблема – которая, похоже, не обошла стороной и нынешнюю судебную систему, из которой она сталкивалась тут и там. Это народное заседание в судах, которое практикуется, чтобы сократить дистанцию между судом и народом и сохранить баланс между социальными слоями. Если задуматься, представители закона всегда стоят на распутье. Они вечно находятся между двумя людьми или двумя эпохами. Все потому, что так или иначе суд – Это средство улаживания конфликтов. Мадоку подумала, что ей такой человеческий фактор нравится. В последнее время она часто полагала, что старомодно, поскольку не может признать вынесение приговоров онлайн именно потому, что судья не встречается с участником дела лицом к лицу. Но «Ну ладно, вернемся к нынешней красной шапочке», — вернул Мадоку в реальность голос Сидзуки. «Хотя этот разговор тоже в некоторой степени связан с нашей историей». Что? Это красная шапочка, милая. К чему это ты? Она же соперница моей внучки. Мне крайне любопытно. Хватит, бабушка, что ты такое говоришь? Мадока попробовала было воспротивиться, но Сидзука лишь многозначительно улыбалась и даже не пыталась ее слушать. Как насчет того, чтобы вернуться к обсуждению дела? Обстановка на месте убийства и вся родня определенно выглядит подозрительно, но у всех причастных есть алиби. Кто-то из них врет? Думаю, слово «врет» тут не совсем подходит. Нет же никаких следов фальсификации, подделки записей в компьютере или чека, сфабриковавших алиби. Ага, в таком случае само алиби железное. Как и было сказано на допросе, они действительно были в тех местах в то время. Логично так думать, не правда ли? Но в таком случае... В ответ на воодушевление Мадоки Сидзука кивнула. Бежать вот так, впереди паровоза, плохая привычка. Если ты хочешь стать членом судебного мира, учись останавливаться и рассматривать ситуацию с разных сторон. Поняла? В противоречивом случае, если показания не ложны, значит, в самой ситуации есть какая-то неправда. В самой ситуации? Например, недавняя история, которой ты меня насмешила. Как ты себя чувствовала, гуляя в такой яркой шляпе по гинзе? ужасно. И народу еще столько там было. Я на это согласилась, думая, что такиецы особо не обращают внимания на поведение посторонних людей. Но это оказалось более неловко, чем я предполагала. Я больше в жизни такую шляпу не надену. Ох, дорогая, как ты разошлась. Между прочим, такие шляпы более эффективны от солнца, чем о них говорят. Зря ты от такой отказываешься. Ничего не зря. Мне было так стыдно, это была какая-то пытка. Хорошо, хоть лицо было полностью скрыто. Если бы его было видно, и я бы вдруг встретила даже простого знакомого, я бы после и подумать не смогла о том, чтобы еще раз поехать в гинзу. Ах, даже вспоминать об этом больше не хочу. Ты так много внимания привлекла. Это было очень мучительно. Если бы у взгляда была температура, я бы за две минуты сгорела до тла. Хотя нет, эти взгляды были холодные, так что, наверное, я бы заледенела. «Вот тебе и решение загадки». «А?» В этот раз Кацураги-сан, похоже, сам нащупал решающую улику. Ваш следственный эксперимент и эта улика — это комбинация. Если их сопоставить, то логическая цепочка сложится. Часть четвертая. Прошу прощения, что заставил вас всех сегодня собраться. Как только Кацураги заговорил, собравшиеся в особняке семья Сакура-люди Неловко заёрзали. На длинном диване сидели пятеро: Асакура Кэнро, супруги Цуруми Хирохиса и Хироэ, Мио и Юдзи Цуруми. Напротив них, рядом с Кацураги, тихо сидела Мадока. Сегодня здесь присутствует Коэнзи Мадока-сан, которая любезно выполняет функции моего ассистента. Извините, что прерываю, но зачем вы нас сегодня здесь собрали? с упрёком спросил Кенро. Здравствуйте, я известный детектив, и сейчас «Распутаю эту загадку. Что-то такое планируете показать?» «Нет. Сегодня я позвал вас всех, так как хотел бы еще раз кое-что уточнить. Итак, господа, вы узнаете эту вещь?» Кацураги достал ту самую золотую шляпу. «Конечно, узнаю. Это мамина отвратительная визитная карточка. Каждый раз, когда слышу сплетни о ней, мне так стыдно». «Давно ее не видел, но все-таки она такая яркая». Даже звезды на телевидении не надели бы такое. «Доводилось ли кому-то из вас брать ее на время у Кимио-сан?» Все отрицательно покачали головой. «Для начала я хотел бы, чтобы вы все померили эту шляпу». Кенро нахмурил брови. «Что это за эксперимент такой?» «Я бы сказал уточнение». «Ах, эта шляпа не принадлежала Кимио-сан. Мы заказали такую же в том же магазине, так что не переживайте». Кацураги сначала передал шляпу Кенро. Тот некоторое время пристально смотрел то на шляпу, то на Кацураги, но через некоторое время, смирившись, надел ее. Выглядел он невероятно странно, но размер ему подошел. «Ну вот», — сказал Кенро и передал шляпу Хирохисе, который надел ее с явным недоверием. В этот раз картина тоже вызвала смех, но шляпа подошла ему идеально. Но «Ну, а теперь я», — взяв шляпу, Хироэ примерил ее. В этом случае ощущение странности не возникло, размер оказался в самый раз, да и шляпа даже шла ей, но она выглядела как ребенок, которого заставили нарядиться на праздник Ситигосан. Ситигосан традиционный праздник и фестиваль в Японии, приурочен каждый год к 15 ноября. В этот день трехлетних и пятилетних мальчиков, а также трехлетних и семилетних девочек одевают в праздничные одежды и приводят в синтаистские храмы. «Почти по размеру, но мне она не нужна». Дальше шляпа перешла по очереди к Мио, а потом к Юдзи. У обоих головы были небольшие, так что размером абсолютно не подошел. Шляпа полностью закрыла их лица до носа. «Теперь я хотел бы еще раз упорядочить информацию по вашим алиби». Тело Кимиёсан было обнаружено МИО и сотрудником службы доставки в 13.10. По результатам вскрытия предполагаемое время смерти интервал с 10 до 13. Кроме того, Кимиёсан сан выходила из дома в начале 11 и в последний раз ее видели в 11.50 возле бизнес-центра Юрокито-Итосия. Оттуда до Матида на поезде ехать около часа – Так что получается, что она вернулась домой в 12.50 и была убита в коротком промежутке времени с 12.50 до 13.00. Здесь я должен отметить, что преступник нанес Кимио Сан удар по затылку с помощью цветочной вазы. Сложно предположить, что она бы так беспечно повернулась спиной к абсолютно постороннему человеку. Кроме того, орудием убийства стала вещь, которая уже находилась в доме, преступник заранее ее не подготавливал и вероятность кражи этой вещи чрезвычайно низка исходя из этого к сожалению нам не остается ничего другого как предположить что убийство совершил кто то из членов семьи кецурегер разложил все по полочкам и как и следовало ожидать все присутствующие отреагировали молчанием один только юдзи кратко сказал но «Ну, если смотреть с точки зрения полиции то это очевидный вывод однако у всех здесь присутствующих есть железное алиби. Юдзикун, конечно, в тот день все время находился в Осаке. Кэнро-сан с 10 утра до часа дня был в центре занятости. Супруги Цуруми до 12.50 находились в хозяйственном магазине в Тама, и Мио до 12.20 была в ресторане на станции Такаданобаба, после чего сразу поехала к бабушке, и встретилась на пороге с сотрудником службы доставки, так что совершить убийство у нее не было возможности. Таким образом, расследование заходит в тупик. Раз у всех родственников есть алиби, получается, это все же было ограбление. На всех снизошло успокоение, но оно было временным. Но есть одно «но». Если брать в расчет характер Кимио Сан, есть только один момент, который я никак не могу понять. «И что же это?» «Пустой ящик кооператива». «Кооператива?» Каждую неделю по вторникам в 13 часов Кемио Сан доставляли посылку. Сотрудник службы доставки в установленный день оставлял заказ и забирал пустой ящик, который использовался для прошлого заказа. Кемио была особенно дотошна в вопросе времени и даже за курьером пристально следила. В тот день он также пришел ровно в 13.00, Однако у входной двери не было пустого ящика, который по обыкновению должен был там стоять. Но к тому моменту маму ведь уже убили. Вернемся немного назад. Кимиё сан вернулась домой не раньше 12.50. Она прекрасно знала, что в 13 часов должен прийти курьер, так что аккуратная и пунктуальная Кимиё сан вытащила бы пустой ящик сразу после того, как вернулась, или же заранее поставила бы его у входа. Даже если предположить, что по возвращении она тут же столкнулась с кем-то из родных, думаю, она бы оставила этого кого-то ей помочь. А что вы думаете по этому поводу? Желающих возразить не было. Таким образом возникает вопрос. Действительно ли Киме была убита позже 12.50? Не было ли убийства на самом деле совершено раньше? и не пытались ли нас обвести вокруг пальца, подстроив ситуацию, в которой Кимио-сан видели в Гинзе в 11.50. Тут мне на помощь пришла Коэнзи-сан». Мадока кивнула. Коэнзи-сан прошла по тому же маршруту, где была замечена Кимио-сан, надев при этом такую же шляпу. В этот момент, по ее словам, ей как девушке было не по себе. «Пожалуй, лучше будет, если она сама расскажет». Мадока пришла ему на смену и продолжил рассказ. «Возможно, мужчины не очень хорошо поймут, но я хотела бы кое-что пояснить. Кимио-сан сначала пошла в Юрокуте Малион, потом в Гинза Мицукоси, а после этого в Пронетан, книжный магазин Сан Сейдо Юрокуте и напоследок в и Итасия. Кимио-сан обошла эти пять мест меньше, чем за час. «Что?» Испуганно воскликнула Хероя. Мадока с понимающим видом кивнула. «Вижу, что вы, конечно же, меня поняли. Именно. Невозможно представить, чтобы мы, женщины, поехали в торговый центр на 10-20 минут. Вот как у вас обычно проходят такие поездки? У меня? Ну да, приехать к открытию в 10 часов, до обеда спокойно походить там, потом пообедать в ресторане на верхнем этаже». После обеда вернуться в приглянувшиеся магазины и как следует рассмотреть там все. Закончу часа в три, наверное. Вот-вот, именно. Поэтому если предположить, что она пробыла в каждом месте всего 10 минут, получается, что даже если она посетила только первые этажи, она нигде не останавливалась, а просто пробежалась там. Когда мы проводили эксперимент, я это поняла. И еще одно. Эта шляпа привлекает невероятное количество взглядов. Но это да, в ней спокойно себя чувствовать могла только мама. Я не в этом смысле. Если надеть эту шляпу и просто пройтись, этого будет достаточно, чтобы запомниться людям. Это значит, да, Кимио-сан за такой короткий промежуток времени прошла столько магазинов и людных мест, чтобы ее увидела как можно больше людей, подытожил Кацураги. Другими словами, получается, что в гинзе была не Кимио-сан. Это был кто-то, одетый как Кимиё «Подождите», — вскочил Юдзи. «Получается, что в районе десяти утра соседка тоже видела не бабушку?» «Вы все только что примеряли эту шляпу, и, я думаю, поняли, что если ее надеть никак следует, то поля закроют большую часть лица. А в разговоре со мной соседка упоминала одежду и макияж, но издалека она не видела, какое выражение лица было у Кимиё сан А уж в Гинзе, где ее никто не знает, тем более и прохожие, и сотрудники магазина в первую очередь заметили эту яркую шляпу и одежду. Именно такая задача и была у этого образа. Так кто же все-таки так замаскировался? Все сохраняли молчание. И тут возникает вопрос о размерах. Как вы все знаете, рост Кимие Сан был около 160 сантиметров. Однако в сравнении с невысоким ростом у нее была довольно большая голова и размер шляпы L. Некоторые из присутствующих беспокойно схватились за голову. Для начала давайте поразмышляем о ситуации с ростом. Это, конечно, очевидно, но есть множество вариантов, как низкому человеку выглядеть более высоким, а вот наоборот сделать намного сложнее. Если сутулиться, это будет бросаться в глаза, если замаскироваться, тем более. Таким образом можно исключить из числа подозреваемых тех, кто выше кимио Кенро и Хироэ вздохнули с облегчением. «Дальше — размер шляпы. Тут вы только что видели все сами. мио и юдзи у шляпа великовата. Остальные так или иначе смогли ее надеть как следует. Таким образом, есть всего один человек, который примерно одного роста с Кимио-сан и который способен носить эту шляпу. «Это я, что ли?» вскочил Хюрохиса как ужаленный. «Это почему? Даже если, как вы и сказали, в гинзе видели не мою тещу. В любом случае, я в это время был с Хюроэ, в Тама. Да, у вас единственного подходящего под условие есть алиби. И тут у нас возникает новая проблема в виде женского журнала, из которого вырваны страницы. Женского журнала?» Кацураг достал бьюти-миссис и разъяснил обстоятельства дела относительно найденного на месте преступления журнала. Вырванные из журнала страницы не были обнаружены в доме, так что можно сделать вывод, что преступник унес их с собой. Интересно, зачем же он это сделал? Может быть, где-то на этих страницах есть статья, которая может навести на мысль о преступнике? Однако, даже досконально изучив соответствующие страницы, я не заметил ничего подобного. На всякий случай я спросил у каждого из вас, нет ли в вашем доме кого-то, кому в ближайшее время понадобится знание о воспитании детей, но и здесь не нашлось никаких зацепок. А вы поэтому у меня тогда спросили? Однако прочитанный журнал можно использовать по-всякому. То есть не как журнал с напечатанными в нем статьями, а просто как бумагу. Например, Кацураги поднес шляпу к голове Мадоки Эта шляпа, очевидно, велика ей. Сказав это, Кацураги небрежно вырвал из журнала страницы с главной темой месяца. Он согнул их по длинной стороне четыре раза и, сложив все страницы в стопку, подложил ее под шляпу. После этого он медленно надел ее на голову Мадоки и... вуаля! В этот раз она села идеально. Вы понимаете, да? Вырванные страницы были использованы вот таким образом. Так даже человек с маленькой головой сможет надеть эту шляпу. Взгляды всех присутствующих спешно устремились на одного человека. Давайте попробуем проследить за передвижениями этого человека. Сначала он в 10 утра импульсивно убил Кимиё Сан. Не думаю, что он планировал использовать в качестве орудия убийства цветочную вазу, которая находилась в доме. Через три часа к дому придет сотрудник службы доставки. Хоть преступник и спешил, он тут же придумал замечательный план – Сначала он вырвал из лежавшего в комнате журнала несколько страниц и таким же образом, как и мы сейчас, подложил их в шляпу, затем вместо своей одежды надел вещи Ким -сан» и загремировался, оставив тело лежать в комнате, вышел из дома. Он закрыл главную дверь на ключ, чтобы, даже если кто-то увидел, как он выходит из дома, это не выглядело странно, а также это была предосторожность, чтобы никто не мог зайти и обнаружить труп. Это, повторяю, было в 10 часов. Преступник проехал на поезде по линии ода пересел на метро и прибыл в Гинзу. Так же, как это сделала Мадока-Сан в нашем эксперименте, он прошел по пяти людным точкам и, обратив на себя внимание ярким обликом, в 11.50 вернулся на станцию. После этого он забежал в туалет, где быстро смыл макияж и переоделся. Положив шляпу и одежду в сумку, он направился на станцию «Эй, подождите! От Гинзы до Такадано-Баба ехать 20 минут. Преступник совсем немного времени провел в своем любимом кафе и заказал салат, который подают быстро. Счет был выставлен в 12.20. На этот раз преступник вбежал в туалет на станции Такадано-Баба и заменил содержимое своей сумки. Он достал складную корзинку, собрал ее и положил внутрь сумку, одежду и шляпу, а также принесенный еще с утра бисквит». Журнальные страницы уже не были нужны, поэтому, вероятно, он их выбросил. Вернув себе прежний вид, преступник, как ни в чем не бывало, вернулся на место преступления. И, конечно же, он учел, что в час дня у входа будет ожидать курьер. «Говорю вам, подождите!» Преступник зашел на место преступления вместе с курьером и обнаружил тело Кимиё Сан. И когда курьер вышел на некоторое время, чтобы кого-нибудь позвать, преступник открыл задний ход». После этого оставалось только дождаться приезда полиции вместе с доставщиком. Взглянув на Мио, Кацураги заметил, что ее немного потряхивает. Юдзи с яростным видом схватил Кацураги за грудки. «Как-то красиво все разложил. Из нас всех решил сделать преступницей Мио. Хватит, хватит нести чушь. Какие у тебя есть доказательства? Нет ведь ничего на нее. «Доказательства есть», — нетерпеливо сказал Коцураги. Миосан, наверное, ты помнишь, в тот день было жарко. Надев вещи кимиосан, ты побывала в Матида, Гинзе и потом и в Такаданобаба. Это, видимо, было слишком, и ты очень сильно вспотела. И что же мы видим на шляпе? Послышался удивленный вздох. На самом деле мы уже отправили шляпу кимиосан на экспертизу. В результате исследования были обнаружены следы ДНК еще одного человека. Ты недавно говорила, что до этого никогда не надевала ее шляпу. Ведь так? В таком случае давай сравним твой пот с тем, что был обнаружен на шляпе. В эту секунду Мио рухнула на пол. Бывает так, что человек, которым долгое время руководили, вдруг переходит в контратаку. Как говорится, загнанный в угол способен на многое. Можно сказать, что это дело как раз об этом. «Катураги-сан, потише». Для ресторана с названием «Придворный художник» это, наверное, была не очень уместная тема. Кацураги спешно огляделся по сторонам, но в зале с довольно тусклым освещением не обнаружил посетителей, которые смотрели бы на них с укором. Коцураги продолжил свой рассказ, немного понизив голос. Мадоку понимал, что это во многом из чувства долга к ней, поэтому не намеревалась его прерывать. Она во всем созналась». в тот день она приехала с бисквитом чтобы еще раз попросить бабушку подумать о ее переводе в университет искусств она все же не отказалась от своей мечты стать иллюстратором а наверное ее желание было даже сильнее чем моё — стать юристом подумала мадока для того чтобы поменять путь который единожды выбрал нужна небывалая сила воли однако каким ее сан не просто отказала ей а начала ругать ее мать Говорила, что она выбрала бестолкового мужа, от которого родилась вот такая бестолковая дочь. Мио сказал, что на секунду все заволокло красной пеленой. А когда пришла в себя, рассеянно посмотрела сверху вниз на тело ее сан Надока почувствовала боль в груди. В памяти всплыла веселая улыбка Мио, когда они болтали, сидя в кафе. Это было лицо человека, который изо всех сил старается жить, при этом пряча где-то внутри свою тень. Мадока не нашла в себе сил сделать вид, что это ее не касается. Они обе потеряли родителей в результате несчастного случая. Это чувство потери, которое кажется даже абсурдным, может понять только тот, кто прошел через подобное. Из-за этой личной истории Мадока смогла прочувствовать все события, которые свалились на Мио, так, будто это произошло с ней самой. И то, что она вдруг спросила тогда в Кагурадзаке «Интересно, Кацураги-сан сейчас свободен?» Безусловно, было только для того, чтобы как-то сблизиться с ним и получить доступ к информации по делу. Она, вероятно, была настолько загнана в угол, что корчилась от боли в этом болоте из тревог. «Мио, это еще одна я», — подумала Мадока. Принесли первые закуски из сета, которые они заказали. Однако перед тем, как притронуться к еде, Кацураги немного выпрямился. Честно говоря, я должен перед тобой извиниться». «Что?» Сразу после того, как мы раскрыли это дело, я получил чрезмерную похвалу от начальника Токарабе. Он сказал, что я обладаю проницательностью, которую редко встретишь, и гибкостью ума, которая не ограничена рамками здравого смысла. Мне было так стыдно, что я аж съежился. А все потому, что эти слова нужно было сказать тебе. «Какой он честный человек», — подумала Мадока. «Ведь мог бы промолчать и оставить это в секрете». Это дело было связано с красной шапочкой, поэтому она неожиданно вспомнила детскую сказку о золотом и серебряном топорах. И речь идёт о басне «Дровосек и Гермес». В ней рассказывается о честном дровосеке, который не стал присваивать себе чужие золотой и серебряные топоры. Это басня Изопа, но Кацураги, очевидно, ответил бы так же, как и тот честный дровосек. «А что же я?» «Это не все. Главный следователь такарабы сказал, что даже подумает как-нибудь меня наградить. Тут я уже не выдержал и решил, что это будет нечестно по отношению к тебе. Так что я признался ему, что и в этот раз, и во время прошлого расследования воспользовался мудростью одной гражданской девушки по фамилии Коэнзи. Мадока молчала. Это все, что она могла. Она не могла подобрать слов, чтобы ответить на эту искренность. Главный следователь сперва лишь рассмеялся, но в ходе моего объяснения... «Наполовину поверил, наполовину засомневался, а под конец сказал, что хотел бы встретиться с тобой. У меня, конечно, груз души упал, но если это доставит тебе неудобства, то другое дело. Так что для начала я извинюсь. Прости меня». На этот раз взгляды окружающих были направлены на них. Однако Кацураги и виду не подал, что его это волнует, а продолжил кланяться, касаясь лбом стола. «Перестаньте, пожалуйста», — непроизвольно вскрикнула Мадока, — если кому и нужно извиниться, то это мне». Куцураги удивленно поднял глаза. Ее было уже не остановить. Вместе с мыслями, которые она так долго держала внутри, полились и слова. «И в этот раз, и в прошлый раз раскрыло дело не я». И Мадока начала рассказывать шокированному Куцураги о Сидзуке.